Горбунок конёк проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. Ай да Киткитович, славно долг свой выплатил исправно. Ну, спасибо, рыба-кит! Горбунок конёк кричит: "Что ж, хозяин, одевайся, в путь дорожку отправляйся!"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 Будто камушек какой И взмахнул себе на шее Ну, Иван, садись скорее Помни, завтра минет срок А обратный путь далек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 Да и дьявола задавит. Царь тот стрельцов позвал И немедля приказал Сундучок отнесть в светлицу. Сам пошёл по царь-девицу.